Глава двадцать третья. За секунду до. Пусть гаубицы переключатся на базу. Потреплем змеёнышем нервы. Может рискнут вывести технику нам навстречу. Что с беспилотниками? Высокий, атлетически сложенный мужчина, с трудом поместившийся на переднем сиденье бронированного микроавтобуса, переделанного в мобильный командный пункт, обернулся. Позади него, уставившись в мониторы, сидели оперативные командиры, выведенных на боевую операцию подразделений. Задействовать пришлось всех, кроме минимально допустимого резерва, оставшегося охранять базу. Шанс сунуть танковое дуло прямо в змеиное логово представился впервые за многие годы противостояния. Заглушили порядка 30 штук. Все точки приземления засекли. Физических повреждений нет, так что техники тебя расцелуют. «Если привезем им пару штук», — отрапортовала ему коротко стриженная шатенка с вытатуированной на шее стрекозой. «Зачистим стаб, дам добро помародерить», — решительно утвердил мужчина. «Что по ПВО?» «Вынесли больше половины, по остальным работаем», — тут же отозвался сидящий рядом с шатенкой паренек лет двадцати на вид. «Рубака, а что с гаражными воротами? Сносим или подождем, пока сами откроют?» Спросил из глубины сурового вида мужик с длинными свисающими ниже подбородка усами. Названный Рубакой атлет задумчиво помолчал, а потом скомандовал. «Пока ждем. Мы у них на прямой траектории. Может соблазняться все-таки?» «Но глаз с ворот не спускай. Заметишь движение? Давай команду рассеяться». «Понял!» — откликнулся усадый. «Контролирую!» Рубака вновь повернулся лицом к лобовому стеклу. скосил глаза на лежащий на коленях планшет. На карте местности разноцветными огоньками была показана приведённая из Энгельса техника. Схематично были обозначены линии обороны базы внешников, входы и выходы. Нажав на иконку в углу экрана, можно было посмотреть схему внутреннего устройства базы. Немного поколебавшись, рубака так и поступил. На экране развернулась трёхмерная схема. Три подземных уровня. На -1 располагались два гаража, три зоны для заражённых, тюрьма для доноров, операционные, допросные, лаборатории, полигоны. На -2 жилые зоны и командный пункт. Про -3, самый нижний, никаких сведений не было. Жнец давно работал над тем, чтобы заполучить эту схему, искал информатора внутри базы, Свизнова. Цена вопроса состояла в десятке белых жемчужин и оказании информатору услуг по безопасной переброске в Ивано-Восток в предоставлении чистого заверенного ментатом ID. Небольшая на самом деле цена. База Змеёныша была крепким орешком и наводила страх на весь их сектор. И вот результат многолетней работы в его рубаке руках. И пользоваться им надо немедленно. Во-первых, потому что информатора больше нет в живых. Возможно, его срисовали и ликвидировали как раз за сбор информации. А во-вторых, Потому что группа Жнеца, как выяснилось, не полегла от зубов и коктейй на грянувших на московскую пирушку высших заражённых. А судьбы тех, кто попал в руки внешников, слухи ходили один другого страшнее. Но главным было то, что никто из них назад никогда не возвращался. Так что Жнец, а вместе с ним Танка и Живчика, о том, что эти трое ещё живы, Рубака знал доподлина. Надо вытаскивать, пока не поздно. Так что схема пусть и не полная, Оказалось у Рубака куда как вовремя. "Колонне рассеяться!" громко скомандовал ззади усатый. Ворота пришли в движение. "Началось", <свят> тихо пробормотал себе под нос Рубака и добавил уже громче. "Танковыми экипажами, гранатомётчикам выдвинуться на позиции и приготовиться". "Есть, приготовиться!" отозвались сразу два голоса. И колонна техники с эмблемой кулака, бьющего змею, пришла в движение. Рыгать было страшно. Шпилька уже пожалела о том, что предложила этот сумасшедший план. Очень хотелось плюнуть на всё и трусливо сбежать. И не будь тут танка и жива, так бы она и сделала. Но stronгов, вытащивших её, ничего не понимающие из Москвы, она бросить просто не могла. Гудини со столом немного придержали цепь, так что то, что должно было стать прыжком с последующим падением, оказалось скорее скоростным спуском, за время которого Шпилька даже успела разглядеть валился под ногами муров лешего. И судя по неестественно вывернутой шее, на этот раз он был всё-таки скорее мёртв, чем жив. А вот и тот мур, что был ей нужен. Шпилька с разгоном врезала ему локтем сбоку от шеи, подцепила крюком ремень, удерживающий штаны мура на его тощей заднице. Тащи! За всех сил заорала она и тут же ускорилась. Головы остальных муров стали поворачиваться к шпильке. Один даже протянул к ней руку, но не успел схватить. Шпилька оттолкнула руку, плечом сбила замерзшего на дороге зараженного. Внешних признаков изменений пока нет. Из разгона вспрыгнула на прути клетки. Ускорение закончилось, когда она была уже в паре метров от пола. Кто-то, то ли мур, то ли зараженный, попытался вцепиться ей в ногу. Шпилька, не глядя, легнула другой ногой, и хватка исчезла. Из последних сил проползла еще метр и почувствовала хватку на обоих запястьях. оставшееся расстояние до крыши она преодолела без собственных усилий. "На вот, глотни", протянула ей флажку Гудини. "Дружок, которого ты выдернула у гостил. уж больно впечатлился твоей безбашенностью". "В любви ещё не признался?" скептически поинтересовалась Шпилька, прикладываясь к флажке. "Попытался", но стон ему подсказал, что для успеха дела слова надо подбирать тщательнее. Живчик Мура на вкус был, пожалуй, самым гадёстным из всех, которые шпильке довелось попробовать. Но действовал он также безотказно. Голова прояснилась и перестала болеть, а в теле сразу прибавилось сил. Шпилька встала, подошла к Муру, столкнул и садил того на колени, заставил сложить руки за головой, а сам стоял чуть в стороне, наставив на бандита пистолет. "Слушай сюда, гнида", процидила шпилька Муру. "У тебя есть дар, который нам нужен". Поможешь, будешь жить. Нет, все тут сдохнем. Мур поднял голову, оглядел шпильку с головы до ног и щербато усмехнулся. У честных типа рейдеров подстилка командует. Вот дела, мля. Гудиниш огнул ближе, коротко замахнулся. Погоди, остановила его шпилька. Успеешь. Присела перед Муром на корточке. Объясню коротко, а ты сики. База под обстрелом стронгов. Много времени, чтобы прорваться внутрь, им уже не потребуется. Знаешь, что это? Ткнула она пальцем в распылитель под потолком. Вижу, что знаешь. Средство для уничтожения доноров и заражённых, содержащихся здесь. Включится, если внешники решат, что база не выдержит атаки. Разбрызгивать она будет состав, который убивает споры грибка внутри нас. Доноров тебе понятно не жалко. Только с чего ты, падаль, решил, что тебя змеёныши пощадят? Ухмылка медленно сползла с лица Мура. Решай, жёстко добавила Шпилька. Словно в подтверждение её слов, распылитель под потолком громко щёлкнул. Да мне что так, что так подыхать? ощерился Мур. Мне внешники так стронги прикончат. Стронги не прикончат, пообещала Шпилька. Среди доноров их предводитель. Я с ним поговорю. Да что ты торгуешься с этой швалью? не выдержал Стюн. Не хочет помогать. Обратно скинем, и вся недолго. Шпилька придостерегающе вскинула руку. Среди нас был один. Вдруг сказал Мур. Хотел сбежать, новую жизнь начать. Нашёл какого-то звёзного, который ему пообещал помочь. Новое имя, чистый ID от ментата, оружие, тачка, не бесплатно понятное дело. Цена вопроса: план этой базы, огневые точки, расположение фермы. Командного пункта. Всё в общем. Так вот, без меня он этот план бы не сделал. Так что хочу то же, что и ему обещали. Обещать не могу, быстро сказала Шпилька. Но сделаю всё, что в моих силах. А где этот твой приятель? А сгинул он, опять ухмыльнулся Мур. Леший, гнида продажная, его слил. Мы не муры, тебя не сольём, хоть ты и тварь, сквозь зубы процедил Гудини. С ажнецом лично поговорю. Он, к моему мнению, прислушивается. Так что, договорились. Договорились. Кивнул Мур, убирая руки с затылка. Звать вас как? Я Гудини, представился знахарь. На мушке тебя держал Стюн. А это ж Пилька. Тебя как звать? Рейдерская погоняла у бабы. Вытрачился на Шпильку Мур. Долго рассказывать, отмахнулась та. Как скажешь. Не стал спорить Мур. Я проц. Делать что надо. Отключить эту чёртову хрень. Снова ткнула пальцем вверх Шпилька. И открыть замки камер на ферме. Разблокировать оружейку и ведущие к ней из фермы двери. И очень желательно разгерметизировать помещения внешников. Все, и жилые, и командные. Добавил Стоун. Проще говоря, хакнуть всю систему безопасности. Уточнил Проц и посмотрел на Шпильку. А идти пожамкать дашь напоследок. Вроде того. кивнула Шпилька. Тётю не дам. Маловато для тебя. Выживешь, найдёшь подходящий размерчик. Так как справишься? Мурс плюнул. Там несколько уровней защиты. Глубоко я никогда не лазил. Попытаюсь. А вы заражённых пока развлеките. Парням долго не продержаться. Завалят их, примутся за нас, если успеют. Займё пообещал, что он перемещаясь к краю крыши. Помощь нужна? На всякий случай поинтересовалась Шпилька, и не обращая внимания на предостерегающий взгляд Гудини выпалила: "Я умею использовать чужие дары. В информационных технологиях как разбираешься?" уточнил Мур. "Нет. Тогда не надо, сам справлюсь. Главное, не отвлекай". Шпилька кивнула и отошла к Гудини. Распылитель над головой снова подозрительно щёлкнул. Уверена, что не обманет, тихо спросил Стоун. Шпилька покачала головой. Ни разу. Просто деваться некуда. Тогда действуем так, ставил своё веское слово Гудини. Ждём, пока муры завалят, потом прицельно бьём тех, кто полезет наверх. С поровых мешков у этих заражённых нет. Так что бьём просто в голову. Она у них пока не крепче обычной человеческой. Шпилька потянулась к карману. с удивлением обнаружила, что пистолет, подобранный в гараже, пропал. Видимо, вывалился, пока она прыгала за Муром. «Я без оружия. Что делать?» «Просто не мешайся», — ответил вместо знах арестован и выстрелил. «Один заметил. Остальные пока заняты». Оставшись неудел, шпилька принялась ходить по краю клетки, наблюдая за тылами. Время от времени она бросала взгляды и на Мура. Тот, переместившись подальше от распылителя, шпилька Снова опустился на колени, закрыл глаза и замер. Довольно долго ничего не происходило. Только распылитель всё чаще издавал пугающий треск, а потом и вовсе принялся неприятно шипеть. Из форсунок закапало. Пц! Предупреждающе зашипела шпилька, а в следующую секунду распылитель, застрекотав, под напором выплеснул порцию ядовитой дряни, и шпилька взвыла от попавших на лицо капель. Отдав все необходимые приказы, Штайн вернулся, наконец, в свой кабинет. Секунду смотрел на початую бутылку виски, а затем вцепился в нее и, проигнорировав стакан, присосался к горлышку. Оторвавшись, утер губы форменным рукавом. «Да пошло оно все!» Сквозь зубы процедил он и направился к шкафу. На свет была извлечена большая спортивная сумка. В нее полетел запас рубашек, носков, личный пистолет и, и пару полных обоим к нему. Туда же отправился десяток флешек с результатами его Штайна исследований, непрозрачный герметичный контейнер со споранами и ещё одна непочатая бутылка виски. Закончив упаковывать вещи, Штайн уселся за стол, несколько раз сжал и разжал пальцы, разминая и опустил их на клавиатуру. Ввёл пароль, вновь угнувшись про себя на безолаберность Бризки. практически прямо заявив, что в атаке на базу он обвинит Штайна. Полковник даже не удосужился сменить коды доступа. Что ж, очень зря. Штайн свою должность занимал отнюдь не по блату. Бризке держал базу в ежовых рукавицах, но и стратегических просчётов он допустил немало. И насмотревшись на то, как полковник всеми правдами и неправдами старательно избавляется от неугодных, Штайн принялся вести свою игру. На чистую флешку отправились копии файлов с компроматом на полковника. Их Штайн собирал уже несколько лет подряд. Туда же отправились его собственные отчёты, где он анализировал тактику русских основателей, рапорты с обоснованными предложениями эту тактику перенять, результаты аудита защитных периметров со списками вооружения, которые не помешало бы обновить. Как бы Бриски ни хотелось прикрыть свою задницу Штайном, майор сделать этого не позволит. Обратно в свой мир Штайн никогда не рвался. Он был убеждённым одиночкой, ни семьи, ни друзей так и не завёл. Вся его жизнь была исключительно военная служба. Так что когда ему предложили участие в секретном проекте, контракт он подписал, даже не посмотрев ни на размер жалования, ни на прилагающийся к нему соцпакет. Интуиция подсказала майору, что выпавший ему шанс сродни выигрышу в лотерею. С того дня жизнь майора расцвела новыми неизведанными доселе красками. Стик стал ему домом, даже несмотря на необходимость постоянно носить скафандр. В талантливом военном проснулся не менее талантливый естествоиспытатель. Знаний Штайну катастрофически не хватало, но майор старательно учился. Из родного мира ему регулярно передавали справочники по анатомии, медицине, генетике. Сам он всё свободное от основной службы время проводил в операционных и лабораториях вместе с яйцеголовами. Общался, учился. Вскоре ему стали доверять скальпель, предоставили доступ к реактивам. По одному из рапортов, лично Бриске дал ему доступ к базе официальных исследований, и Штайн вновь погрузился в самообразование. А после приступил к личным экспериментам. Бриске – трусливая мразь. Эти эксперименты поощрял. Наверняка результаты некоторых сливал своему руководству и получал премии. Скотина! Штайн не выдержал и за всей силой стукнул кулаком по столу, посидел, тупо уставившись в монитор, и снова застучал пальцами по клавиатуре. Этот последний эксперимент вряд ли не получится. Его результаты, какими бы они ни оказались, принадлежат одному только Штайну. Так что самое время посмотреть, что за сюрприз преподнесла майор эта странная девка. Открыв графики и бегло их изучив, Штейн снова почувствовал себя победителем национальной лотереи. Удивительные, ни на что больше не похожие показатели. Майор, немного поколебавшись, открыл файл с предыдущими своими экспериментами и бегло сравнил их с данными мутантки. Некое сходство прослеживалось, но не более. Нужно всё изучить в более спокойных условиях, неторопливо и вдумчиво. Дома он займётся этим, а потом напишет подробный рапорт. Штейн переложил руку на мышку, кликнул на кнопки, запуская копирование файлов. Не удержавшись, включил запись с камер видеонаблюдения и почувствовал, как отливает от лица кровь. Не может быть. У Клокстопера совсем другие показатели. Их Штейн повидал немало. Умение ускоряться дар сильный, но не сказать, чтобы редкий. Нет, не сходится. Это что-то другое. Гибель охранников и побег мутантов майора уже не тревожили. По этим пропускам мутанты не смогут попасть в герметичную часть базы. А в свете во все идущей эвакуации и сама их свобода перестает быть значимым фактором. Сдохнут, как и все. Но все же, что это за дар? Что? Нервно почесав подбородок, майор полез в картотеку фермы. Вот она. Операционная Д-31. Время 11.40. Донор Стоун. Поступил. Не то, не то. Мимо. Вот. Дар. Клок-стоппер. Показатели стандартные. Штайн побледнел и вцепился в мышку так сильно, что чуть ее не сломал. Мутанка не клок-стоппер. Но она использовала его дар. Скопировала, словно файл. Да она же! Не дожидаясь, пока закончится копирование, Штайн протянул дрожащую руку к интеркому, не глядя нажал кнопку связи с командным центром. Тревога. Угроза высшего уровня. Немедленно начать процедуру дезинфекции, заблокировать административный и портальный уровни, подготовить базу к самоликвидации по завершении эвакуации. Под потолком тот же зазвучал громкоговоритель, механическим голосом повторяя казённые, безэмоциональные слова майора. Тревога. Угроза высшего уровня. Всему персоналу немедленно проследовать к порталу для эвакуации. Внимание. Запуск дезинфекции верхнего уровня через 30 секунд. Отпустив кнопку, Штайн решительно встал, выдернул флешку из компьютера, торопливо сунул в карман, подхватил сумку, вышел из кабинета и направился к ближайшей лестнице, ведущей на нижний портальный уровень. Тревога. Тревога. Угроза высшего уровня. Всем персоналу немедленно проследовать к порталу для эвакуации. Внимание. Запуск дезинфекции верхнего уровня через 5 секунд. Подойдя к ведущей на лестницу двери, Штайн полез в карман, вытащил пропуск. Тревога. Тревога. Тревога. Неизвестная ошибка. Аварийная остановка системы дезинфекции верхнего уровня. Тревога. Неизвестная ошибка. Разгерметизация среднего уровня. Тревога. Все проходы на нижний уровень заблокированы. Персоналу, находящемуся на нижнем уровне, немедленно эвакуироваться. Тревога. Неизвестная ошибка. Сама ликвидация базы невозможна. Можно. До штайна смысл сказанного сухим механическим голосом дошёл сразу. Вот и всё. Холодей подумал он. и покосился на зажатый в руке бесполезный теперь пропуск. Всё.